Глава 14. Сознание возвращалось к ней медленно, обрывками, фрагментами, перепутанными по времени. То Полина бежала по сочной луговой траве, омывая босые ноги в утренней росе, то ее несло к озеру. Она разгонялась по мосткам, прыгала в теплую, искрящуюся на солнце воду, а врезалась в прозрачный лед, из-под которого на нее смотрел Вадим. Ну ещё чаще через лес по трове на лыжах За ней гнался Миша. В руках у нее всегда было ружье, но зарядить его она никогда не могла. Однажды патрон в ее руке превратился в конфету, в другом случае в холодную жабу, а в третьем он просто взорвался в ладони. Видела Полина и палату, в которой лежала. Над ней хлопотала докторша, миловидная женщина с ямочками на щеках. Полина даже слышала, как кто-то назвал ее по имени-отчеству, Галина Тимофеевна. Медсестра была, катетер вставляла, кормила, уколы делала. А потом вдруг появилась Варвара. Она сидела в изголовье, в голубом халате. На руках у нее хныкла Антошка. Голова пушистая, щечки розовые, в глазах яркое голубое небо. Только вот солнышко в этом небе светило Варваре. Антошка жался к ней. Полина была для него чужой теткой, он ее боялся. Это происходило не в бреду, а наяву. «Антошка!» Полина вдруг поняла, что может погладить сыночка и даже взять его на руки. По ее щекам потекли слезы радости. Она выпростала руку из-под одеяла, потянулась к сыну, но Антошка испуганно глянул на нее и расплакался. «Не обращай внимания, это у него зубки режутся!» проговорила Варвара и весело улыбнулась. «Антошка, расскажи маме, какие у тебя новости?» Малыш радостно заулыбался и что-то весело сказал на своем птичьем языке, но осмотрел он при этом только на Варвару. Лена повернулась на бок, потянулась к сыну и второй рукой. «Да подожди ты», — сказала Варвара, — «пусть сначала привыкнет к тебе. Антошка, ты же вспомнишь свою мамочку?» Антошка смеялся, перебирал ножками на коленях у Варвары, тянул к ней руки. Полина для него не существовало Но ведь ему и на самом деле нужно было привыкнуть к ней, тем более, что Варвара не возражала. Полина готова была просить своей сестре все, что угодно, лишь бы только она вернула ей сына. — А разве она не для того здесь? И сама приехала, и Антошку привезла. — Как ты себя чувствуешь? — спросила Варвара. Полина улыбнулась, благодарно глянула на нее. Только что ее сознание блуждало в потемках, а сейчас в голове ясность, и тело уже не чужое. Она чувствовала руки, ноги, всю себя. Это потому, что Антошка с ней. — Миша, тебя всю ножом скромсал Врачи думали, ты не выживешь. — Выжила. Полина улыбнулась, услышав свой собственный голос. Оказывается, она и говорить могла. Катетер, вставленный в рот, мешал, но бывало и хуже. Пить ей не хотелось, горло не пересохло, слова не застревали в нем. «Он еще и Вадима!» Варвара глянула на Антошку, которого держала на руках с легкостью и ловкостью настоящей матери. «Зверь!» — сказала Полина. «Да, знаю!» — Варвара тяжело вздохнула. «Как он так мог с Вадимом?» «Отдай мне сына!» – заявила Полина, и хищно сощурилась. «Отдать тебе сына?» – Варвара смотрела на нее, как базарная торговка, назначающая цену. «И я все забуду!» – пообещала Полина. «Что ты забудешь?» «А ты ни в чем и не виновата?» – Полина едко усмехнулась. «А в чем я могу быть виноватой?» «Меня ты в леднике не запирала? Мне это показалось?» Миши нет, и все теперь можно свалить на него. Он и Полину в подземелье запер, и за Вадимом там же дверь закрыл. Полина видела Варвару, но в каком состоянии она тогда находилась? Варвара скажет, что Полине померещилась. Если она будет настаивать, то ее признают сумасшедшей и лишат родительских прав. Сейчас с этим очень строго. «Тебе показалось», — сказала Варвара. В глазах ее светилось ехидство. Она была уверена в своей неуязвимости и наслаждалась чувством превосходства над сестрой. — Это все Миша, — сказала Полина. — Это все Миша, — повторила Варвара. — Или Герман, он же приезжал к вам, искал меня. Ты сказала мне, чтобы я больше не звонила. — и Я не знаю, кто именно приезжал к нам, но тебя искали какие-то люди. Миша держал меня на озере, подальше от сына. — Ты сама отдала мне Антошку. — Миша много чего мне рассказал. — Например? — То, что мы не родные сестры. Родители тебя усыновили. — И ты в это поверила? Варвара удивленно посмотрела на нее. — Ну кто-то же пытался меня убить. Меня стреляли, меня резали, хоронили заживо. — И ты думаешь, что все это устроила я? Варвара пыталась сдержать возмущение. Она смотрела на Полину как психиатр на человека, степень вменяемости которого он должен был установить. И если Полина будет продолжать в том же духе, то медицинское заключение станет ее приговором. Ее признают невменяемой и отберут ребенка на законном основании. «Я все знаю», — резко сказала Полина. «Ничего ты не знаешь». «Но я все забуду». «Ничего не было». Если ты отдашь мне сына, то да, ничего не было. — Конечно, отдам. Как только тебя выпишут из больницы, ты сможешь забрать Антошку. — Ты отдашь его мне прямо сейчас. — Ну, если это тебя успокоит, — в нарочитом раздумье проговорила Варвара. — Успокоит. — Ну, хорошо. — Давай. Полина снова потянулась к сыну. Но ребенок заблакал. Варвара прижала его к себе. — Давай мы не будем гнать коней, — сказала она, пытаясь успокоить малыша. — Как только тебя выпишут из больницы, я приеду, привезу Антошку. Мы посидим в нашем доме, выпьем наливочки. Ничего, если я буду называть дом нашим. Полина недоуменно повела бровью. — Странный какой-то заскок у Варвары. — Я отписала тебе свою долю в наследстве. Дом полностью твой, — пояснила Варвара и улыбнулась. Полина кивнула, соглашаясь принять столь щедрый подарок. В конце концов, у Варвары есть все, а у нее только родительский дом. Да и не заслужила Варвара долю в наследстве. Это ведь она виновата в том, что Полина чуть не погибла. Варвара убивала ее, и это невозможно забыть. — Только и ты должна мне помочь, — Полина усмехнулась. — Ну да. Когда-то Варвара делала добрые дела по простоте душевной. Я ни в чем перед тобой не виновата. И если кто-то там что-то крутил за моей спиной, Антошка нужен был отцу. Я не хочу и не буду ни в чем винить Вадима. Он не оставил завещание, но я его законная жена. Почти все должно достаться мне. Возможно, я вынужден буду обращаться в суд, а для этого нужна безупречная репутация. Если на меня заведут уголовное дело, то ничем хорошим это не закончится. Пожалуйста, не надо впутывать меня и Вадима в свои отношения с Мишей. Расскажи, как все было. Миша запер тебя в леднике, а Вадим спас. Миша тебя приревновал, убил Вадима. — Ты здесь, конечно же, ни при чем, — с усмешкой сказала Полина. Перед глазами у нее все плыло, меркло сознание накатывало слабость. — Да. «Я здесь ни при чем», — заявила Варвара, в упор глядя на нее. «Отдай мне Антошку», — потребовала Полина. «Мы договорились?» «Да». Постель превращалась в болото. Полина втягивала в трясину небытия, но Варвара вдруг посадила на кровать рядом с ней Антошку, и Полина вернулась в чувство. Варвара исчезла, Антошка заплакал, Полина обняла сына, мягко прижимая к себе. «Сыночек, родной, любимый!» Послышались голоса. Галина Тимофеевна попросила отдать ребенка, но Полина мотала головой. Она не видела ни врачей, ни медсестер, чувствовала только себя и Антошку. Больше для нее никто не существовал. «Полина, тебе нужен покой. Нельзя двигаться», — проговорил кто-то. Но Полина лишь улыбалась, и нельзя было двигаться там, в леднике. Неподвижность и экономия сил она могла выиграть у смерти день-другой. Однако Полина пошла в банк с адским напряжением сил вгрызла землю, проложила ход к спасению. Она тогда начала, а Вадим закончил. Они вместе выбрались из ада, а теперь Полина предала Вадима своей готовностью покрывать Варвару. она сделала это чтобы вернуть сына готова была на все лишь бы обрести антошку полина удержит себя в сознании не лишиться контроля над собой ей придется нелегко, но она точно знала что сделает это полина ведь справилась со всеми кто пытался встать на ее пути к сыну боевой настрой матери передался сыну антошка успокоился прижался к полине затих а потом в проходе между койками Вдруг появилась детская кроватка. Антошку кто-то посадил туда. Полина вцепилась в кроватку мертвой хваткой. Она не спускала глаз Антошки, силой воли удерживала себя в сознании. Мать готова была в клочья порвать любого, кто попытается отобрать у нее сына. И все-таки она заснула. А когда пришла в себя, увидела Антошку на руках у Галины Тимофеевны. Докторша убаюкивала его тихой песенкой а на тумбочке стояла ополовиненная бутылочка с детским питанием. Полина подумала о том, что могла бы покормить сына грудью, но у нее не было молока и, видимо, уже никогда не будет. И никто ничего не говорил, но она и сама понимала, что, скорее всего, не сможет еще раз стать матерью. Галина Тимофеевна улыбнулась и махнула рукой, призывая Полину не волноваться. Тихая песенка чуть не убаюкала ее саму, но успокоилась Полина не сразу, только после того, как Антошка оказался в кроватке. На следующий день к ней пожаловал следователь. Полина рассказала ему, как Миша разыграла ее через своих дружков, уговорила отдать Антошку Варваре, увез в лесную глушь. Там на них напали какие-то неизвестные люди, ранили Мишу и ее, а затем ушли. Дома наполину набросился уже сам Миша и закрыл ее в леднике. Потом появился Вадим, а варвара не было. Полина сдержала свое слово, ни в чем не обвинила ее. Но следователь подозревал в убийстве ее саму. Да, Полина защищалась, получила два удара ножом в живот. Более того, дядя Леша видел, как Миша замахивался на нее топором, грозился убить. Но полностью оправдать Полину мог только суд. Так сказал следователь и взял с полины подписку о невыезде. Он не собирался арестовывать ее и заключать под стражу, но ей все равно неприятно было ощущать себя подследственной. А вот Варвара ни в чем не виновна. Полина поправлялась во всех смыслах этого слова и вес набирала, и раны заживали. Да не имела она права варять сейчас, когда Антошка, Вернулся к ней. К тому же весна уже вступила в свои права. Снег сошел, пора было браться за лопату, разбивать огород. Полина с упоением думала о том, как вернется домой, уложит сына в кроватку, будет заботиться о нем. Она чувствовала себя самой счастливой матерью на свете. Но и чувство тревоги не покидало ее. Миши больше нет. Варвара успокоилась. Дамоклов мечи над головой вроде бы не висел. но где-то в глубине души гнездилось плохое предчувствие. Оно вырвалось наружу, когда появился следователь, который вел ее дело. Он пришел перед самой выпиской, и Полина восприняла это как дурное предзнаменование. Вдруг этот человек вышел на покойников, которых она похоронила в лесу возле охотничьего домика, или признал превышение пределов необходимой обороны? Возможно, это произошло с подачи Варвары, которая не очень-то хотела расставаться с Антошкой. Однако волнение оказалось напрасным. Следователь, напротив, принес хорошую новость. Уголовное дело закрыто, суда не будет. Полина может спокойно возвращаться домой к своим делам. Казалось бы, чувство тревоги должно было угаснуть, но оно почему-то лишь усилилось. По дороге к дому Полину охватило беспокойство. Варвара много сделала для нее, оплатила отдельную палату, договорилась с врачами об особом отношении к сестре и своему племяннику. Она и такси до самого дома наняла, хотя ее никто об этом не просил. Но Варвара ничего не делала просто так. Ее щедрость — это плата за молчание. Дом встретил их тишиной. Антошка не видел нарисованный мелом силуэт в синях, Такой же обвод человеческой фигуры в горнице, темной бурой пятна на полу. Однако он, видимо, что-то почувствовал и расплакался, когда Полина уложила его в кроватку. Только она успокоила сына, как за спиной у нее скрипнула половица. Полина испуганно обернулась. Вдруг это Миша к ней подкрадывался. Но в спальне и в горнице никого не было. Не стоило ей давать волю своему воображению. Оно разыгралось и теперь вот не давало Полине покоя. Антошка недавно поел, но уже надо было подумать о новом кормлении. Приготовить молочную смесь не нетрудно. Гораздо сложнее было навести порядок на кухне. Натоптано там, все разбросано, кровь на столах, на полу. Да и по всему дому так. Полине предстояло много работы. А она еще не совсем поправилась. Больно ей наклоняться, разгибаться. Тяжелые поднимать нельзя. Но жалости к себе у матери не было. Какие могут быть жалобы, когда сын с ней? Она кое-как успокоила Антошку, отправилась на кухню, с нее и начала уборку. Кровь со столов отмывалась с трудом, но ничего. Полина справилась с этим. Она вынесла во двор половики, подмела и вымыла пол, приготовила питание, накормила сына, убралась в спальне, поставила манеж, Туда и поместила Антошку. Там он и уснул, пока Полина убиралась. За окном уже давно стемнело, а она все чистила, скоблила, мыла. Исчезли меловые силуэты, от следов крови осталось только воспоминания. Был собран в пакет весь мусор, который остался после Миши, Вадима и полицейских, которые занимались их трупами. Там была земля с одеждой, побывавшей в грязном подкопе, Кусочки мела, обрывки бумаг, даже чей-то окурок. Еще Полина нашла обрывок провода и обрезок электроизоляции. Возможно, полицейские эксперты чинили свою криминалистическую технику. На баню Полины не оставалось ни сил, ни времени. Она покормила Антошку, уложила его в кроватку и сама завалилась спать. Завтра с утра Полина и баню в порядок приведет и за ледник возьмется. надо будет засыпать лас а дверью в ледник можно наглухо заварить зачем он ей нужен память тревожить она уже засыпала когда вдруг услышала смех вадима спокойный добродушный и казалось что он сидел на диване сразу за дверью Полина не стала подниматься выглядывать в горницу но ну, померещилась с кем не бывает но вскоре послышался скрип с которым распрямлялись пружины. Кто-то поднялся с дивана, кашлянул и пошел к выходу. Слышно было, как скрипнула дверь. Полина ничего не понимала. Не верила она в призраков, не могли они бродить по дому. Может, это живой человек ходит? Полина осторожно поднялась с кровати. С замиранием выглянула у горницу. Там никого не было. Из горницы она переместилась на кухню, Подумала о топорике с клювом. Но, увы, это орудие убийства до сих пор оставалось в полиции, как вещественное доказательство. Да и другой топор находился там же. А отцовское ружье забрал участковый, и его ни в чем не упрекнешь. Разрешения на оружие у Полины не имелось. Ее можно было даже привлечь по уголовной статье за незаконное хранение. Дядя Леша ее не трогал. Зато на Полину накинулись видения. Она закрыла дверь в свою комнату, когда из родительской спальни до нее донесся строгий окрик. «Полина!» — так звала ее мама, когда была чем-то недовольна. Полина мотнула головой, отказываясь верить в привидения, но мама позвала ее снова. Спина женщины густо покрылась мурашками, когда она входила в родительскую спальню, но никто ее там не ждал. На кровати ни единой складки. Не похоже было, чтобы поверх покрывала кто-то лежал. Она вернула свою комнату, заперлась на замок, легла, прислушиваясь, и вздрогнула. Полина услышала стук, с каким кухонный топор врезался в мясо с костью. Звук был совершенно отчетливый, сочный, как будто прямо за дверью кто-то кого-то ударил. Может, это Миша сигнал из того света слал, Хотел, чтобы Полина вспомнила, как убивала его. Утром она с Антошкой в коляске отправилась в поселок, заглянула в часовенку, наставила свечек за упокой и за здравие, набрала в бутылочку святой воды. К тете Нелли Полина заглядывать не стало Что-то не было особого желания видеться с родственниками. Никто из них не приезжал к ней в больницу, не проведывал, звонили только, приветы через Варвару слали. «Да?» Только одна Варвара и приезжала. Она же и помогала Полине. Дома Полина обрызгала все углы святой водой. На ночь зажгла лампадку под образами, легла, вслушиваясь тишину за дверью, да так и заснула. А в полночь снова началось. За дверью послышался шум борьбы. Там кто-то громко застонал. Мама с возмущением позвала Полину и потребовала призвать смутьянов в тишине. Полина разозлилась. «Если Вадим и Миша хотят лишать ее душевного покоя, то зря стараются. Не боится она их. Если она смогла убить Мишу живого, то справится с ним и теперь, с мертвым». С этой мыслью Полина заснула. Утром она снова отправилась в поселок. В часовне шла служба. Полина дождалась ее окончания, договорилась со священником. Вечером отец Пантелеймон заглянул к ней в дом, прочил молитву, окропил комнаты святой водой, окурил ладаном, а на прощание посоветовал ей и Антошке принять святое причастие. Полина согласно кивнула. Да, она думала об этом. Ночь прошла спокойно. Полина успокоилась, а утром к ней пожаловал дядя лёша Он вроде бы улыбался ей, но смотрел строго, прямо как представитель закона за поднадзорным преступником. Как будто Полина освободилась условно-досрочно, а участковый пришел с проверкой. Дядя Леша справился о ее здоровье и настроении, а потом, как бы не взначай, завел речь о священнике. Зачем приходил отец Пантелеймон? Что за призраки ее беспокоят? Как самочувствие? Может, жалобы какие есть? — Да нормально у меня все. Не беспокоит уже никто, — отвечала Полина. — Молитва помогла? — Молитва. — Это да, молитва душу успокаивает, — сказал Хворостов, — а душа успокоится, и призраков уйдут. — Да, так оно и есть, — не стала спорить Полина. — Не так-то просто человека убить. — Я не убивала, а защищалась. — Да кто же спорит? Искромсала всего. — Что значит искромсала? — спросила Полина и нахмурилась. — Да. Она истыкла Мишу топором, но для него это были комариные укусы. А если дядя Леша попрекать ее вдруг вздумал, то пусть проваливает отсюда, пока она его самого не покромсала. «А ты чего так нахохлилась?» Хворостов с подозрением посмотрел на нее. «Чего я нахохлилась?» «Как будто на меня наброситься собралась». «Чего бы это? Ты меня в погребе не закрывал. Вадима не убивал». «Ну да». — С Вадимом у вас роман был. — А это уже не твое дело, дядя Леша, — отрезала она. Хоростов покачал головой, с укором посмотрел на нее и сказал. — Вот смотрю на тебя, Полина, я не знаю. Резкая ты стала, взрывная. — Не оттаяла еще от ледника. — Да уж, если бы я знал, что ты там. — Не знал, потому что не приходил, а сейчас пришел. Сплетни уже по деревне пошли, да? Деревня есть деревня. Скажи своей деревне, что со мной все в порядке. Я не хотела убивать Мишу, так что пусть народ не треплется попусту. Хотя о чем это я? Успокоиться тебе надо, Полина, а то и до нервного срыва недалеко. Это ты о чем, дядя лёша Осведомилась она. Да я ружье тебе хотел вернуть, отцовское. одна как-никак живешь. «Мало ли кто тут, окрест шастает, однако не отдам, слишком уж нервная ты», – проговорил Хоростов и отрицательно покачал головой. «Успокоюсь я», – глянув на него из лобья, заявила Полина. «Шелковый стану». Она готова была ужом извиваться, чтобы никто не усомнился в ее материнской состоятельности. «Давай, давай, может, чем-то по хозяйству помочь надо». Полина хотела ответить, но слезы вдруг покатились из ее глаз. «Чего ты?» – спросил участковый и нахмурился. «Да Мишу вспомнила!» Полина повела головой в сторону огорода. «Он тут осенью на тракторе рассекал». Ей надо было еще тогда ответить на ухаживание Миши. В этом случае Вадим не ворвался бы в ее жизнь. Варвара не заморочила бы Мишу голову, не завертелась бы вся эта кровавая карусель. Главное, совесть Полины была бы сейчас чиста. а то руки у нее по самую душу в крови. Да уж, нормальный мужик был. Что за вожжай ему под хвост попало? Ладно, пойду я. Дядя Леша ушел. А Полина занялась своими делами. На ночь она искупала сына, помылась сама, чистая и напаренная легла спать. А ночью за окном затарахтел трактор. Как будто Миша взялся перепахать весь огород, Хотел спрятать в землю свой грех перед Полиной. Никакого трактора за окном не было. Тарахтение быстро заглохло. Но мама все же позвала Полину, как будто хотела отругать ее за ночной переполох. А на диване засмеялся Вадим. Полина с головой залезла под одеяло, но этого ей показалось мало. Она добавила сверху подушку и все равно услышала, как Вадим поднялся с дивана. «Вадим!» Это был голос мамы. Она обращалась к нему спокойно, почти ласково, как-никак зять, муж горячего любимой дочери. «Это Полина росла, как падчерица». «Да, мама!» — донеслось откуда-то издалека. Полина пожала плечами. «Может, это в голове у нее перекликаются голоса?» Тут в кроватке заплакал потревоженный Антошка. Голос отца напугал его или разбудил в нем не столь уж давние воспоминания. Вадим любил своего сына, наверняка носил его на руках, игрался с ним. Взрослым людям только кажется, что младенцы ничего не помнят. Полина уняла сына, легла спать. Успокоился и дом. Но следующей ночью все повторилось. Вадим и мама перебрасывались короткими односложными фразами. Скрипел диван, слышно было, как по дому кто-то ходит. В полночь громко застонал Миша. Антошка опять проснулся и заплакал. Полина не знала, что делать. Священник не помог. Может, ей нужно к психиатру, но тогда ее признают невменяемой. Определить состояние своего психического здоровья Полина могла и сама. Она взяла с собой Антошку, отправилась к тете Нелле, рассказала ей все как есть и попросилась на ночлег. Если ночные голоса и звуки жили только в ее голове, то слышать она будет их везде. Тетушка разволновалась. Вдруг неупокоенные души переметнуться к ней в дом. Но отказать по Полине она не решилась и чуть ли не всю ночь заглядывала к ней в комнатку. Но голосов не было. Полину никто не беспокоил. Следующая ночь тоже прошла без призраков. Полина вернулась домой и с первых же шагов почуяла что-то неладное. Чужое присутствие она ощущала и в тот день, когда вернулась из больницы, но тогда все было понятно. Тут работала полиция, санитары выносили трупы. После этого Полина тщательно убралась, расставила все по местам. Когда к тетушке уходила, оставила дом в полном порядке, и половичок у входа не был смят, и диван стоял ровно, и покрывало на маминой кровати было натянуто идеально. Кто-то хозяйничал в доме, Что-то искал здесь. Может, Вадим дрался тут с Мишей вчера или сегодня ночью? Полина уложила Антошку в кроватку, села, приложила пальцы к вискам. Нужно было готовить питание, а она боялась выйти из комнаты, оставить Антошку одного. Ей не без основания казалось, что она сходила с ума.